Глава 11. Для аламанта-стрелка падение было естественным состоянием. Внезапный момент ускорения, нутро сжимается, дух воспаряется, свист ветра, прохлада тумана на коже. Вакс открыл глаза и увидел вертящиеся белое на черном, пляшущий внизу туман, который словно звал его за собой. У всех аламантов была связь с туманом. Но не всем удавалось познать сладостный азарт полета сквозь эту дымку, или почти полного слияния с нею. В подобные моменты Вакс понимал вознесшуюся воительницу – Вин. Ее редко называли по имени, его заменил почтительный титул, то же самое произошло с другими спасителями. История мира, часть слов основания утверждала, что Вин слилась с туманом приняла в себя, стала его хранительницей, и он сделался ее сутью. Как выживший хранил тех, кто боролся, Вин хранил и всех странствующих в ночи. Иногда Ваксу казалось, что он видит ее очертания в узорах тумана, хрупкую, с разметавшимися в полете короткими волосами, окруженную трепещущими лентами туманного плаща. Или это была всего лишь игра воображения, Вакс выстрелил из виндикации, всадил пулю в землю, оттолкнулся, чтобы остановить спуск. Приземлился на одно колено, ударившись о мостовую перед входом в вестибюль здания. Поблизости, самые стойкие, все еще ждали дозволения попасть на прием. «Куда?» — обращаясь к ним, крикнул Вакс. «Человек, упавший до меня, куда он делся?» «Я же еще не убила твоего отца!» «Ржавь!» Неужели она говорила об отце Стерис, его будущем тесте? «Здесь... здесь никого не было», — проговорил мужчина в черном костюме. «Только вот это!» — он указал на сломанный стул. В отдалении завелся автомобиль и неистовый рычар рванул прочь. «Кровопускательница теперь может быть аламантом-стрелком», — размышлял Вакс, бросаясь на звук в надежде, что это она. «Но тогда...» Ей не понадобилась бы машина. Или выбрала ферохимическую силу, чтобы изменить вес и спланировать вниз, доверившись ветру. Вакс взмыл в воздух, следя, не шевельнутся ли где-то стальные лучи. В тумане от обычного зрения было мало пользы, но голубые лучи стального зрения пронзали ночную тьму, как стрелы. Законник легко рассмотрел удаляющийся автомобиль, но не знал наверняка, там ли кровопускательница. Пришлось уделить минуту наблюдениям за другими ближайшими машинами. Через улицу остановилась карета. Вакс это понял по тому, как задрожали лучи, ведущие к металлическим деталям лошадиной упряжи. Вдоль набережной Тиндвелл медленно двигались пешеходы, ничего подозрительного. Приняв решение, Вакс оттолкнулся от уличных фонарей и запустил себя следом за быстро удалявшейся машиной. Он прыгал от фонаря к фонарю, а когда автомобиль повернул за угол, перескочил через здание. Окруженный клубящимся туманом, взмыл фута на два выше крыши. Игравшие там мальчишки следили за полетом с отпавшими челюстями. Шелестя лентами туманного плаща, Вакс приземлился на дальнем краю крыши, а когда автомобиль проехал внизу по улице, спрыгнул. «Не надейся, кровопускательница, что все получится так гладко, как ты рассчитывала». Вакс увеличил вес, потом толкнул машину сверху. Он не знал точно, кто находится внутри, поэтому действовал осторожно. Впрочем, правильно рассчитанный вес заставил шины лопнуть, словно помидоры, и придавил крышу в достаточной степени, чтобы искорежить металлические двери. Даже если кровопускательница способна увеличить скорость, через такие двери ей не выбраться. Вакс приземлился рядом с автомобилем, выхватив виндикацию и нацелив ее через окно на растерянного мужчину в шапке извозчика. «Это что же, кепмобиль?» «С каких пор такое стало возможным?» «Он выпрыгнул!» – крикнул извозчик. «Два квартала назад! Прямо на ходу! Даже не позволил остановиться!» Вакс застыл в полной неподвижности с нацеленным прямиком в лоб водителю пистолетом. Тот мог оказаться кровопускательницей, Она могла менять лица. Прошу вас!» – взмолился водитель, рыдая. «Я...» «Проклятие!» «Ваксу было известно слишком мало!» «Гармония!» «Это она?» Ответом ему было расплывчатое чувство неопределенности. Гармония не знал. Вакс зарычал, но отвел пистолет от перепуганного водителя, доверившись чутью. «Где он выпрыгнул?» «На Тэйдж-стрит!» «Отправляйся в полицейское управление четвертого октанта», – велел Вакс. «Жди меня или констеблей, которых я пришлю. У нас, скорее всего, будут к тебе вопросы. А когда я совсем разберусь, мы купим тебе новый автомобиль». Вакс взмыл воздух по направлению к углу Тейдж и Гиллем, началу лабиринта заводских улочек, соединявших склады с доками, где разгружались канальные суда». Задействовав и стальное зрение, и стальной пузырь, он крался сквозь туман, особо ни на что не надеясь. Разыскать здесь человека в одиночку, в темноте, было почти немыслимо. Кровопускательнице требовалось местечко, чтобы затаиться. Впрочем, не все преступники в подобной ситуации поступали мудро. Сложно сохранять полную неподвижность, когда поблизости шныряет аламант. Отступать не хотелось. Проверив веревку на поясе и убедившись, что сможет ее быстро размотать, на случай, если кровопускательница окажется аламантом-стрелком или хватателем и придется сбросить все металлическое, Вакс двинулся в путь по темному переулку. Вскоре за спиной сомкнулся туман и стал казаться, будто идешь по бесконечному коридору, который в обоих направлениях растворяется в пустоте. Над головой тоже был лишь темный клубящийся туман. Вакс остановился посреди пустого перекрестка. Тихие склады, располагавшиеся неподалеку, на всех четырех углах, представлялись дремлющими исполинами, и лишь возле одного из них горел уличный фонарь. Вакс огляделся, используя стальное зрение, выжидая и считая удары сердца. Ничего. Или водитель был кровопускательницей в новом обличии, или добыча ускользнула. Но едва законник со вздохом опустил пистолет, как с грохотом вылетела огромная складская дверь, за которой обнаружились не менее дюжины мужчин. Вакс испытал сильнейший прилив облегчения. Он не потерял зверя, его просто завели в ловушку. «Стоп! Проклятие!» – подумал Вакс, нацеливая виндикацию и выхватывая стерион из кобуры на бедре. Одновременно он оттолкнулся от нападавших и его отбросило к какому-то недостроенному зданию. К несчастью, противники открыли огонь раньше, чем он там оказался. Стальной пузырь Вакса отразил несколько выстрелов, направив их в сторону. Ули рассекли пустой воздух, оставив полосы в тумане. И все же одна зацепила плечо. Вакс чуть не задохнулся, когда ломантический толчок заставил его врезаться в недостроенную стену. Выстрелив в землю. Он оттолкнулся от пули, сделал обратное сальто через кирпичную стену и очутился в укрытии, где выронил пистолет и зажал левой рукой раненное плечо, превозмогая вспышку боли и останавливая хлынувшую кровь. Пули продолжали градом стучать по кирпичам, и к некоторым не вели голубые лучи, алюминиевые. У кровопускательницы куда больше денег, чем Вак смог предположить. Почему они продолжают стрелять как бешеные? пытаются силой выстрелов обрушить стену? Нет. Они отвлекают мое внимание, чтобы зайти сбоку. Вакс схватил виндикацию и поднял, продолжая другой рукой сжимать кровоточащую руку. Да чего же больно. И как раз вовремя. Несколько теней, не имевших при себе никакого металла, пробрались на другую сторону строительной площадки. Первому Вакс всадил пулю в голову, второму в шею. Оставшиеся трое присели, целись в него из арбалетов. Но один тут же исчез в тьме, и за секунду до того, как выстрелить в другого противника. Вакс смутно расслышал болезненный вскрик. Перевел пистолет на третьего и обнаружил, что тот валится на землю, а из его головы торчит рукоять ножа? Уэйн! спросил Вакс, поспешно перезаряжая виндикацию окровавленными пальцами. Не совсем ответил женский голос. Высокая фигура прокралась сквозь туман и перелезла через груду кирпичей. Вакс не поверил своим глазам. Черные волосы и элегантное облегающее платье. Теперь у него хватало нижней половины, от колены дальше. Женщина с вечеринки, которая пыталась с ним флиртовать. Плавным движением Вакс навел перезаряженную виндикацию на лоб незнакомки. Снаружи пули перестали стучать о стену. Тишина казалась куда более зловещей. «Ох, умоляю!» – произнесла незнакомка, подсаживаясь вплотную к нему. «Зачем мне тебя спасать, будь я врагом?» «Потому что ты можешь оказаться кровопускательницей», – подумал Вакс. «Кто угодно мог ею оказаться». «Эм, ты ранен», – заметила женщина. «Насколько серьезно?» Надо поскорее отсюда убираться. Они вот-вот пойдут на штурм. Проклятие. Выбирать особо не из чего. Довериться ей и, возможно, погибнуть или не довериться и почти наверняка погибнуть. Иди сюда. Вакс притянул женщину к себе. Виндикацию он направил в землю. У них снайперы, предупредила она. На пяти крышах. Ждут, чтобы ты взлетел в туман. Алюминиевые пули. «Откуда ты знаешь?» «Подслушала, о чем шептались эти типы с арбалетами, пока подбирались к тебе». «Кто ты такая?» Сквозь стиснутые зубы спросил Вакс. «А это имеет значение прямо сейчас?» «Нет». «Бежать сможешь?» «Да, все не так плохо, как выглядит». И они пустились бежать. Впереди Вакс, за ним женщина. Рана неимоверно болела, но было в тумане что-то такое. В чем Вакс чувствовал себя сильнее. Странно, он ведь не пьютерный громила, но факт есть факт. Вообще-то, пуля прошла через кожу и мышцы с внутренней стороны руки, отчего ее трудно было поднимать, но умереть от потери крови Ваксу не грозило. В большинстве случаев раны не могли остановить человека с точки зрения психологии, куда больше вред причиняла паническая боязнь того, что тебя подстрелят. Они выскочили с задней стороны здания мимо трупа с ножом в голове. Где-то за спиной в тумане раздались крики и несколько выстрелов, но стреляли явно наугад. Женщина хорошо бегала, даром что в платье. Да, она оторвала нижнюю часть, но все равно бежала слишком легко, не вспотела и не запыхалась. Голубые лучи впереди. Вакс схватил Милан за руку и рывком затащил в переулок, когда на перекресток выскочили четверо и нацелили на них пистолеты. «Ржавь!» – заглянув за угол, выругался в вакс. Короткий переулок заканчивался глухой стеной. Головорезы загнали их в ловушку. «Сколько же людей у кровопускательницы!» – пробормотал он себе под нос и снова выругался. «Это не могут быть люди-кровопускательницы!» – возразила Милан. Как она могла набрать такую армию? В прошлом она всегда работала одна. Вакс резко повернулся к своей спутнице, сколько ей известно обо всем этом. Нам придется драться, сообщила Милан, когда позади раздались крики и подняла руку к груди к своему весьма глубокому декольте. Ваксилиуму случалось видеть странное. В дикоземье он посетил лагерь колоссов, ему даже предложили стать одним из них. Он встречался и разговаривал с самим Богом и получил личный подарок от смерти. И все это не подготовило его к зрелищу того, как грудная клетка симпатичной девушки сделалась почти прозрачной, потом одна грудь разделилась и из нее высунулась рукоять маленького пистолета. «Очень удобно», – заметила Милан, вытаскивая его наружу. «В них можно хранить всякие разные штуки». «Да кто ты такая?» Мелан, ответила она, поднимаясь и держа пистолет двумя руками. Именно этот раз прозвучало иначе. «Отец пообещал тебе помощь, но вот она, я». Великая Бессмертная, едва она закончила фразу, Вакс услышал в голове шелест. «Ты можешь ей доверять». Голос гармонии в сопровождении чувства безграничности, видения вроде тех, что у него уже бывали. На лучшее подтверждение того, что перед ним не кровопускательница, Вакс и не рассчитывал. И все равно он глянул на женщину, прищурив глаза. «Погоди-ка, по-моему, я тебя знаю». Она ухмыльнулась. «Мы однажды встречались. Больше на тем, что ты вспомнил. Ты каких возьмешь? Тех, что впереди или позади?» За ними погналась почти дюжина. Четверо вырвались вперед. «Нужно хоть кому-то, хоть иногда доверять». «Пожалуй, тех, что позади». «Настоящий джентльмен. Кстати, убивать людей мне нельзя. Но, э, кажется, сегодня ночью я уже нарушила это правило. Если нам удастся выжить, пожалуйста, не говори Тансуну, что я опять убила кучу народу». «Он расстроится, если узнает». «Конечно». Можешь на меня положиться. Мелан одарила его широкой улыбкой. Кем бы ни была эта незнакомка, теперь она демонстрировала себя совсем с другой стороны. По твоему сигналу. Вакс выглянул за угол, позади в тумане двигались темные фигуры, занимая позиции. Если Мелан права и кровопускательница ни при чем, то кто? Алюминиевые пули. Снайперы, наблюдающие за тем, чтобы он не сбежал. «Ну, конечно. Это дело рук дяди. Вакса каким-то образом обыграли. Ох, гармония. Если кровопускательница и круг работают сообща...» Он бросил пустой патрон в сторону, на стену справа от себя. И прижал легким аламантическим толчком. Размял раненую руку, потом поднял оба пистолета. «Вперед!» Вакс не стал ждать, чтобы посмотреть, как поступит Милан. Он толкнул патрон и вышвырнул себя на улицу, взвихрив туман. Началась пальба. Вакс увеличил вес, а потом оттолкнулся, выдав сокрушительный аламантический удар. Несколько нападавших отбросило назад, пули застыли в воздухе. Противники, которых аламантическим толчком поволокло прочь от Вакса, заворчали. На двоих аламантический толчок не подействовал, и оружие осталось у них в руках. Вакс застрелил их первыми. Теперь надо было срочно подобрать их алюминиевые пушки. Значительно уменьшив вес, Вакс оттолкнулся от бандитов позади себя, надеясь, что этот выпад поможет Меллан. Толчок направил законника в середину группы, с которой он сражался. Приземлившись, Вакс пинком отбросил один из алюминиевых пистолетов прочь в туман, потом опустил виндикацию и всадил одному из головорезов пулю в голову. Треск его выстрелов разлетелся звонким эхом в ночи. Вакс продолжал стрелять, вертясь в тумане и расправляясь с нападавшими со всех сторон. Одни размахивали дуэльными тростями, другие прибегали к помощи арбалетов. Похоже, среди них не было ни одного аламанта, но все равно приходилось нелегко. И Ваксу наконец-то удалось понять истинную ценность туманного плаща. Когда он завертелся между громилами, попутно выбив у кого-то из рук еще один алюминиевый пистолет, ленты плаща взмыли в воздух и будто слились с туманом. Это сбило с толку нападавших, и они ударили туда, где Вакс находился мгновение назад. Оказавшись между двумя головорезами, он поднял оба пистолета и выстрелил, расправившись с обоими противниками. Потом повернулся и направил оружие на того, который пытался подкрасться со спины. Наверняка оба пусты. Вакс все равно нажал на спусковые крючки. Пистолеты щелкнули. Бандит в ужасе отпрянул и замер. «Он пустой! Шевелитесь! Он беззащитен!» – крикнул он и ринулся вперед. Вакс бросил оружие. «Интересно, почему это они решили, что я опасен только с пистолетами в руках?» Он сунул руки под плащ и отвязал от пояса веревку, разжал пальцы, позволив веревке свободно разматываться. крюк Ронет звякнул, ударившись о мостовую. Услышав этот звук, находившийся ближе всех бандит нервно сжал дуэльную трость. «Смотри, как это делали раньше», — проговорил Вакс. Он дернул веревку, крюк взметнулся вверх и толкнул аламантией в сторону противника, струившаяся сквозь пальцы веревка, не задерживала движения крюка. От удара треснули ребра. Вакс рванул веревку назад, держа ее, как натянутый поводок, и раскручивая крюк в воздухе. Снова толкнул, сразив поднимавшего арбалет. Вакс присел, раскручивая веревку, потом ослабил тягу. Веревка, взволновав туман, взлетела по большой дуге, толкнул аламантией, И крюк, миновав одного нападавшего, вонзился в грудь другому. Рванул крюк на себя, задев по бедру противника, который замахивался дуэльной тростью. Тот упал. Поймав крюк одной рукой, Вакс повернулся и толкнул его в плечо еще одному бандиту. Резким движением вырвал и снова толкнул, целясь прямо в лицо. «Готов». Притянув крюк, Вакс завертелся в поисках очередного противника. Последний из нападавших подобрал с земли и нацелил на вакса алюминиевый пистолет. «Круг передает свое почтенное зако...» Договорить он не успел. Возникшая позади тень всадила ему в спину нож. «Вот тебе совет, малыш», — проговорила Милан. «Острить надо после того, как твой враг отдал концы. Вот как я сейчас. Видишь, как это просто?» И она пнула убитого. Вакс огляделся. На земле лежали поверженные и стонущие противники. Он крепче сжал веревку. Эти снайперы на крышах могли поменять позиции и вскоре начать стрельбу. Надо пошевеливаться. Мне кажется, кровопускательница собирается убить лорда Хармса, отца моей невесты. Проклятие! – выругалась Мелан. Хочешь забраться на крышу и попытаться достать тех снайперов? Нет времени прошептал Вакс. «Ты ступай туда». Он махнул рукой вдоль улицы. «А я пойду в другую сторону. Если выберешься, отправляйся в Кубок Советника, таверну на Иден-Уэй. Встретимся там после того, как я побываю у лорда Хармса. Если я или кто-то, кого я пошлю, заговорит с тобой, произнеси фразу «Сплошь желтые штаны». «Заметана?» «Удачи». Не мне нужна помощь, законник. Я-то практически пуля непробиваемая. Мелан одарила его чем-то вроде насмешливого салюта и, припустив вдоль улицы, скрылась в тумане. Вакс поднял виндикацию, но не вложил в кабуру. Взвалил на плечо ближайший труп, предварительно напихав в его карманы патронов. Потом снял свой оружейный пояс. Вакс не знал, есть ли среди снайперов металлорожденный, Который может следить за металлическими линиями в тумане. Просто, на всякий случай, законник толкнул труп Аламантии, зашвырнув его куда-то в туман. Собственный оружейный пояс он отправил в полет вдоль улицы и побежал следом. С помощью Аламантии снова подбрасывая его вверх, едва тот начинал падать. Раздался выстрел, но Вакс не смог понять, где засел стрелок. Не знал он и в кого целился снайпер в труп, в пояс или в него самого. За первым выстрелом последовал второй. Вакс вырвался из переулка, схватил с земли пояс и прыгнул, взмыл над набережной, а потом погрузился в ледяную черноту канала. Пистолеты потянули вниз. Туманный плащ расплылся во все стороны. Оставаясь под водой, Вакс Аламанти оттолкнулся от причальных колец на обеих сторонах. Большинство стрелков, включая даже достаточно опытных Недооценивали задерживающую способность целого фута воды. Оставаясь посреди русла и не выныривая, Вакс плыл по каналу точно рыба, идущая вниз по течению, продолжая отталкиваться от новых и новых попадавшихся на пути причальных колец. В какой-то момент зацепил дно, проходившей сверху лодки, но продолжал толкать Аламанти, молясь, чтобы не врезаться во что-то на глубине. К моменту, когда стало не хватать воздуха, Бакс одолел несколько кварталов. Он с шумом вынырнул и, кашляя, выполз на берег, с трудом забрался на прогулочную часть набережной. Поднялся, шатаясь. Никто в него не выстрелил, и это был добрый знак. Задержавшись лишь для того, чтобы перевести дыхание и кое-как перевязать руку, законник взлетел в небо и направился к особняку Хармсов.